Разговор за столом Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле и судьбы и большевиков в Феодосии, Ялте или Севастополе, я заранее с математической точностью знаю, с чего начнется их разговор. Чем закончится разговор, конечно, нельзя предугадать никогда, но начинается он всегда с поразительной точностью одинаково. Вот пятеро, три дамы, двое мужчин уселись за стол вокруг шумящего самовара. Хозяйка вручила каждому по чашке чаю, пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты. Минута молчания. Переглянулись. Ну — начал разговор мужчина, тот, что помоложе, — когда же мы будем в Петербурге? — Да, — неопределенно тянут все три дамы. — Интересно, когда мы туда попадем? «Теперь уж скоро», — хмуря многозначительно и брови, — говорит старичок, — Мелитополь взят. А раньше он говорил Курск, а еще раньше — Харьков. Первая стадия разговора закончена. Вторая. Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена. — А мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет. — А вот я не имею никаких сведений о своей квартире. — А у меня там сестра живет. Вот не знаю, жива ли. — А у меня отец и тетка. Не знаю, живы ли. — Там голод. Там страшный голод. Там умирают с голоду. — Совершенно, совершенно умирают. Почти все. Вторая стадия разговора наконец-то окончена. Третье. Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам. Вот ведь негодяи! Фуарвины, вешать таких людей мало. И вдруг одна из дам... Неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стукал боками о края канала. Она сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых, отвлеченных предположений. Именно она сказала. — А что бы вы, медам? сделали с троцким если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки ах ох, ох сказала с бешеной ненавистью вторая дама то что называется роскошная блондинка и даже свервернула большими серыми глазами я я тоже не знаю что я бы с ним сделала я я я даже руки бы ему не подала хм, тоже Кисло улыбнулась худощавая. — Придумали наказание. — Нет, попадись мне в руки, Троцкий. Я уж знаю, что бы я сделала с ним. — А что же именно? — Я? — Я бы выстрелила в него. — Ну, это тоже совсем ему не страшно, — скрявилась подумавшая третья дама. Та самая, которая перевела разговор в другой галс. — Нет, нет, попадись мне в руки, Троцкий, я бы уж знаю, что я сделала. Узнал бы он почем фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию. — Хм, ну и что? Что бы вы ему сделали? И сказала третья дама с вистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу Я бы. Купила булавок, много-много, ну, тысячу, что ли, и каждую минутку втыкала бы в него булавочку, булавочку, булавочку, сидела бы и втыкала. — Только-то и всего? — Нет. Ну, а потом бы отрезала голову и выбросила свиньям. — Только-то и всего? бедная фантазия худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила а после этого воткнула бы в него еще тысячу булавок мужчина помоложе снисходительно засмеялся эх вы милые вы дамы очаровательные но фантазии у вас не на копейку эка придумали Утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него и так далее. Не, господа, нет. Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская. Например, в один голос воскликнули все три дамы. — А вот, извольте, только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так, да. То, что я буду говорить, очень страшно. Итак, по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи человек, совершенно безвинных, по обвинению в контрреволюционности. И вот, если бы ко мне в руки попался Троцкий, я бы его не убивал. Я бы взял последнего расстрелянного из этих тысяч. Взял бы еще теплый труп этого убитого Троцким человека и крепко, крепко-накрепко привязал бы его к Троцкому. Грудь с грудью, лицо с лицом. Я бы кормил, поил Троцкого, чтоб он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком. Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо со скаленными зубами. Голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей заворочь, раздается дикий пронзительный крик блондинки. «Не могу, не могу, довольно, дайте свету!» — Мне страшно. Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки и угрюмо молчал. И тут заговорил старичок. Мягким, кротким голосом заговорил. — Позвольте и мне сказать кое-что по этому поводу. Видите ли, я бы не резал, не бил троцкого не привязывал бы к нему у покойников Я бы пальцем его не тронул, я бы применил к нему штуку самую справедливую. Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче и еще задушевнее. Я бы посадил его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся ну, положим в пики душах что ли я досыта кормил бы их хорошо кормил на закусочку королевскую следочку в уксусе и корку паишную огурчики соленненькие на обед селяночку жидкую с солененькой рыбкой куляж венгерский с красным перчиком с перчиком и пудинг. сладкий присла А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы, я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом. Знаете, этокий московский хлебный темненький квасок со льдом и с желтой пеной наверху, как бывало в московской Праге подавали. Острый, шипучий, приятный, в нос сшибает. Вот кушали бы они, родименькие, кушали. И когда, накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском, я бы остановил его руку и сказал. Вот послушай, раб Божий убийца, имя рек. А заслужил ли ты своим деянием сие питье усладительное? Вот давай, мы это по Божьему рассудим. Ну-ка, секретарь, читай поименно всех убиенных сим рабом Божьим и стал бы читать секретарь убитый сим убийцею марья николай и после каждого имени я бы выплескивал в парашу по глотку этого кваску холодненького и сказал бы дальше секретарь мой петр семен поликарп все и выплестол бы я Пять глотков по числу убиенных сим человеком. А остальной квас на три четверти кувшина вручил бы убийце. На, на, сын мой, вот твой остаток. Увлажняй свое пересхокшее горло хоть до вечера. И вот тут бы потянулся бы Троцкий к своему кувшину. — Нет, постой, сын мой, — сказал бы я. То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Ну-ка, секретарь, читай имена убиенных сим, а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечка через минуточку. И читал бы он, и читал, ох, велик же список убиенных сим Троцким, а я бы медленно, по глоточку, выплескивал бы этот душистый, холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу. А Троцкий сидел бы и смотрел долизал бы языком свои проклятые, пересохшие губы, те самые губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных им к мукам и умерщвлению. Вот кончился бы квасок, я бы еще чего принес, певца там холодненького, а либо сельдерской воды, этакий сифонище притащил. Назовет секретарь имечка, А я сифончик давану, Оттуда струйка Парск Назовет, а я Парск. А другой убийца Сидит рядом, душистый Квасок попивает. А у Троцкого и горло И пищевод, как кора сухая, Покоробившаяся, а желудок Как высохший Пузырь стянулся. Да нет ему водички, Ибо текут, текут имена Десятки, сотни, тысячи Имен убиенных и так до скончания века его. — Это... это страшно, — прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам и поспешно проглотила чашку полуостывшего чаю. А на диване в глубине столовой сидел никем незамеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта. — Сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал. Когда же старичок окончил свой тихий, елейный, задушевный рассказ, встал с места офицер и вошел в светлый круг, образуемый настольной лампой. А —— -а", сказала худощавая дама, — а мы и не знали, что вы тут. Ну, теперь ваша очередь, чтобы вы с ним сделали, с Троцким-то. «Воображаю, какой ужас вы придумаете!» Резко освещенный лампой офицер неопределенно усмехнулся. «Видите ли, господа, если бы вместо этого стола было изрытое окопано поле, и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а вот там, где стоит кекс, наша батарея...» спрятанная за вазу с вареньем, изображающей наши окопы, то тогда бы вы ясно представили, что бы я делал. Я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом после артиллерийской подготовки бросился бы со своими солдатами вперед и энергичным штыковым ударом. Да вы не то говорите. Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы Троцкий попался вам в руки. — Боюсь, что в бою. В этой суматохе я бы пристрелил его, как смешную собаку. — Ну да, ну да. Это мы понимаем. А если бы он без боя очутился в ваших руках? Глаза офицера сверкнули и засветились, как две свечки. — Так я бы его тогда подлиться в суд. — Как? В суд? В какой суд? — Ну как же ж ежели он виновен надо его в суд пусть судят молчание сгустилось нависло нагромоздилось над присутствующими как насыщенная электричеством густая туча и только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно какое странное время у штатских Такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают как штатские.